По большому счету, на роль беглого изменника годился любой солдат, но любимый адъютант командира Хашепа просто-таки напросился на сию великую честь. Уверенный в собственной неотразимости юнец, трижды был замечен за попытками забраться в Ольги на окно по приставной лестнице, и трижды же вместе с лестницей оттуда летел с большим шумом, отчего, собственно, и был замечен. Как не воспользоваться случаем, если человек сам подставляется? В настоящий момент горе Лавеллас благоухал своим одеколоном В королевской фамильной усыпальнице с кинжалом в спине. А его светлый образ работал на благо короны, честно отводил подозрение от не всём не повинных слуг и охранников, а также от советника Шэлара, повидного во всём, начиная с усыпления любимого на счастье и заканчивая тем самым кинжалом, который, понятное дело, не сам с собой в спине оказался. "Пусть проверят", посоветовал Шэлар. "Вы ведь сами говорили, что ваши солдаты, коллеги с цветами бегали" руку и сердце предлагали. Если хоть один одурел от любви настолько, чтобы забыть всё на свете и предложил вместо никому не нужных цветов помощь в побеге, хм, знаете, при таком раскладе, пожалуй, и к лучшему, что мы от неё избавились. Я предпочёл бы избавиться от неё другим путём, проворчал Харгам. До да полно рассмеялся советник. Что она вам плохого сделала? Напротив, написала, что вы хороший и очень ей нравитесь. А что ей повелителю не понравилось? С этих, честно говоря, вы единственные, кто любит его без всяких ментальных воздействий. Все остальные никакой любви к повелителю не питают, либо боятся, либо хотят что-то за свою службу получить. Только мы, посвящённые, думаем иначе. Но вы ведь сами знаете, каково происхождение нашей преданности. Вам могут быть неприятны Ольгины рассуждения. Смею заверить, мне они равно неприятны. но все же посторонний человек, отягощенный излишним гуманизмом, не может воспринимать повелителя иначе. А уж если человек не совсем посторонний, а прямой кандидат в жертвы, тут и вовсе удивляться нечему. Попробуйте поставить себя на Ольгино место и посмотреть на проблему ее глазами, вы сами поймете. Кстати, подобная практика полезна и для общего развития. Но этим вы займетесь в свободное время. Сейчас же перед нами более важная задача – «Изменников пусть ищет мастер Чань. Это его работа. А нам с вами следует подумать, как обезопасить оставшиеся излучатели. Надеюсь, их вы не догадались выставить на башне?» «Да нет, сам же знаешь». Недовольно сморщил нос наместник. «В храме он спрятан глубоко в подвалах. По плоти вечности тоже». И в этот момент, когда Шелар уже замер от предвкушения, готовясь выслушать долгожданные секретные сведения, Удача самым несвоевременным образом от него отвернулась. Вопреки обычному своему хладнокровию, в этот раз он едва удержался, чтобы не пристукнуть на месте, и не к стати явившегося мастера чая и злосчастного секретаря, которому так срочно приспичило об этом доложить. Что ещё случилось, устало поинтересовалась Харган, мигом отвлёкшись от обсуждения излучателей. Даже он уже научился разбираться. Если на обычно каменном лице главы департамента можно невооруженным глазом различить волнение, значит, случилось нечто действительно из ряда вон выходящее. Мы получили сведения из Лондры. В голосе Хина тоже явственно слышалось волнение. Если только это не намеренная дезинформация и не провиски вражеской пропаганды, то наши дела действительно плохи. Во-первых, все придворные маги, которых мы считали пропавшими, каким-то образом выбыли за пределы действия излучателя и восстановились во-вторых вернулся вельмир есть свидетели видевшие его лично в-третьих эти негодяи каким-то образом пробрались в святая святых повелителя и что-то с ним сделали что встревел любимый ученик и вскочил с места и два не в споров крыльями одежду что именно сделали уточнил педагогический советник Да словно этого никто не расписывал, немного нервно отозвался глава департамента. Из того, что удалось послушать нашему агенту, можно заключить, что убить повелителя они не смогли, но привели в недейспособное состояние и похитили. Но это их не удовлетворило. И сейчас некая специальная группа ищет способ довести дело до конца. Они привезли его сюда, продолжал допытываться Шелар, так как несчастный наместник, похоже, от шока потерял дар речи. Да и бедного брата Чаня можно понять. Вот так верит, верит человек божественность повелителя, и вдруг какие-то обычные маги, этак запросто, могущественное божество обезвреживают и похищают. Есть от чего взволноваться. Нет, где-то там спрятали. Мне нужно туда, нашел наконец слова потрясенный Харган. Срочно, вы слышите? Я должен вернуться и спасти учителя. Не наплевать как. Что вы молчите? Придумайте что-нибудь. Советник и глава департамента, понимающе переглянулись и с одинаковой заинтересованностью покосились на дверь. Присутствовать пристелике любимого на счастье оба полагали делом рискованным и неразумным, однако повода откланяться пока не представилось. С вашего позволения, мы немедленно займёмся проблемой портала, пообещал Шлар. Нам потребуется ваше письменное распоряжение привлекать для консультации всех доступных магов и, разумеется, ваше личное участие. «Вы что, идиоты?» – взвился разгневанный демон, и рубашка на нем все-таки треснула под напором рвущихся на волю крыльев. «Какие маги! Какие консультации! Что за бредятина! Вы сами не понимаете, что портал можно открыть только с той стороны, с которой он был запечатан!» Вот данные еще раз переглянулись. Простите наше невежество, осторожно начал Шэлар. Мы, к сожалению, не сведущие в магии, подхватил брат Чань. Не могли бы вы доступно объяснить нам, что вы намереваетесь сделать и какая именно помощь требуется от нас? Контролируй ситуацию, пока я не вернусь, зло отчеканил демон. Я отправляюсь через ближайший портал и буду перемещаться по мирам, пока не найду родной. Рискованно, заметил советник. Вы уверены, что а ты видишь другой выход? Харган опять сорвался на крик, и глаза его засияли ещё ярче. Я знаю, что я здесь нужен, что без меня тут через 3 дня будет полный бардак, что если со мной что-то случится, у повелителя появятся лишние проблемы. Ты же видел, пока мы могли надеяться, что учитель сам разблокирует портал, я никуда не дёргался. Но теперь другого выхода просто нет. Без повелителя само наше существование теряет смысл. Если мы его не вернём, нам можно всем мордянам с милой тетопиться. Ты понимаешь, что в такой ситуации моя безопасность уже не важна. Да, тихо произнёс советник, подтвердив свои слова и два заметным кивком. Я понимаю, но прежде чем вы нас покинете, не забудьте оставить подробные распоряжения и завершить несколько дел, по которым до сих пор не принято решение. День два в нашем случае вряд ли что-то изменит. Ни хрена ты не понимаешь. В отчаянии выдохнул наместник и всё же опустил крылья. Ты не был в чертогах повелителя, ты не видел его окружения. Ты не можешь себе представить, что сотворит это кодло, оставшись без присмотра. Один им шас не нормальный чего стоит. Зато я прекрасно знаю бесценного нашего брата Хоэса, а также его братьев по разуму Вальдемара и Аркадиоса. Не отступал шелар, и могу вам посуточно расписать, что сотворят они. Но самое главное, и, полагаю, брат Чань меня в этом поддержит, прежде чем бросаться от чертя головы в неизвестность, следует хотя бы проверить полученные сведения. Элвиса я тоже знаю, как облупленного. С него станется устроить подобную провокацию, чтобы избавиться от вас хоть на время. Да и портал нужно подобрать не ближайший, то бишь первый попавшийся, а самый активный, что тоже потребует некоторого времени. Что скажете, брат Чань? Ваше соображение, как всегда разумный, брат Шелар, глава департамента почтительно склонил голову, добавив на полне советнику верного Флавиуса. Только одно уточнение. За день-два я не успею проверить информацию. Вот те раз. Поддержал, называется. Зачем он это ляпнул? Из желания быть честным, несмотря ни на что, или напротив, у скрытного брата Чання имеются свои интересы? которое вполне соответствует длительному отсутствию верховного правителя. Неужели он всё-таки споткнулся с верховными жрецами, достойными продолжателями дела Джарефа? Я сам проверю, решительно перебил Харган. Это в высшей степени похвальное стремление, вздохнул Шелар, сознавая безнадёжность своих попыток. Однако не в силах оставить спор, пока в запасе остались хоть какие-то аргументы. Но как вы намереваетесь вернуться обратно? Не прикидывайся глупее, чем ты есть, раздражённо трепхнул крыльями наместник. Если я доберусь из одного мира в другой, это будет означать открытие нового портала. Тогда действительно стоит рискнуть. Ставки более чем высоки. Но всё же, пока вы ещё здесь, давайте разберёмся со случателями. И не лишне было бы оставить чёткие указания нашим любезным братьям во избежание всяческой самодеятельности, кое они питают нездоровые пристрастия. «Если мне будет позволено высказаться», – подал голос глава департамента и, получив в ответ поощрительный кивок, продолжил. «Несмотря на то, что мы потеряли один из приборов, нам следует изыскать способ переместить еще один из оставшихся далее к северу, так, чтобы накрыть поморье и лондру». «Ведь сто раз уже обсуждали», – взвыл Харган, но непоколебимый Хин продолжил, словно не замечая этого. Высылать туда войска и устанавливать надлежащий порядок не обязательно, раз у нас нет на то возможностей. Но предложенный вариант решит проблему с враждебными магами. Мы не можем допустить, чтобы они и дальше продолжали свою подрывную деятельность. Тоже рискованно, с задумчивым видом прокомментировал Шеллар, ибо другие возражения могли показаться подозрительными. Если уж перевозить, то, во-первых, надо выбрать из имеющихся излучателей тот, который хуже всех защищен – Во-вторых, подобрать надёжное укрытие, и в-третьих, осуществить это всё в обстановке строжайшей секретности, иначе мы окажем нашим врагам неоценимую услугу. Как вы полагаете, господин наместник, какой из оставшихся приборов стоит переместить? Мы с вами, кажется, успели обсудить только два, насколько надёжно защищены точки в Эгине и Мистралии. Мэтр, вставайте, вставайте скорей, ну же. Постенный магистр, который целый день лазил с коллегами по неподатливой пирамиде, а потом допоздна сидел над книгами, с трудом оторвал голову от подушки и простонал. Диего, ты в своём уме, а? 3 часа ночи. Я знаю, который час. Раздражённо отозвался непочтительный стролиец. Но тут такое делается, такое, что даже шилаф в припрыжку скачет, не зная, за что хвататься. Сонный волшебник Друкрес вдруг резко подпрыгнув в постели, И воззрелся на Кантера с таким ужасом, что тот поспешил внести ясность, пока мэтр, не приведи небо, не состарился от горя.